Глава 93. Все мы наемники. Я проспал 14 часов и проснулся здоровеньким, как огурчик. Моих товарищей это, видимо, удивило. Они-то обнаружили меня без сознания, холодным на ощупь и окровавленным. Они меня раздели, немного растерли мне руки и ноги, потом завернули в одеяло и положили в единственную уцелевшую разбойничью палатку. Остальные пять либо сгорели, либо были завалены, либо исчезли бесследно, когда огромная белая молния ударила в высокий дуб, стоявший в центре разбойничьего лагеря. Следующий день выдался пасмурным, но, по счастью, без дождя. Для начала мы занялись своими ранами. Геспе попала в ногу стрела, когда они наткнулись на часового. Дедана рубанули вдоль плеча. Надо сказать, ему еще повезло, учитывая, что он накинулся на часового с голыми руками. Когда я спросил его, зачем, он ответил, мол, у него просто не было времени обнажить меч. У Мартина на лбу была внушительная багровая шишка. То ли он приложился, когда я повалил его на землю, то ли потом, когда я волочил его на холм. Шишка была болезненной на ощупь, но Мартин уверял, что ему не раз случалось получать шишки похуже в кабацких драках. Я же, оправившись от лихорадки, чувствовал себя превосходно». Я видел, что товарищи мои изумлены этим внезапным возвращением из самых врат смерти и решил их не разочаровывать. Немного таинственности моей репутации не повредит. Я перевязал рваную рану, оставленную стрелой, которая задела мне плечо, и обработал несколько ссадин и царапин, которые даже не помнил, где и как заполучил. Кроме того, был еще длинный неглубокий порез на запястье, которое я сам же и сделал, но с ним и возиться не стоило. Темпи был невредим, невозмутим, непроницаем. Управившись с ранами, мы занялись покойниками. Пока я валялся без сознания, остальные сволокли большую часть обгорелых, безжизненных тел на край поляны. На круг получилось так: Один часовой убитый Деданом, двое те, что напали на темпи в лесу, трое, которые выжили после удара молнии и попытались бежать. Одного застрелил Мартен, еще двое были на счету темпи. 17 обугленных, изломанных или как-либо еще поврежденных тел последствия удара молнии. Из этих 17, в 8 еще до молнии были мертвы либо смертельно ранены. Нашлись следы еще одного часового, который наблюдал за происходящим с северо-восточного края холма. К тому времени, как мы их обнаружили, следы были уже суточной давности, и никто не испытывал ни малейшего желания за ним гоняться. Дэддон заметил, что так оно может и лучше. Пусть разнесет слухи об этом впечатляющем разгроме, чтобы те, кто подумывает зарабатывать на жизнь разбоем, передумали. В кое то веки мы с ним были одного мнения. Трупа главаря среди убитых не нашлось. Большую палатку, куда он шмыгнул, раздавило обломками ствола огромного дуба. Пока мы решили оставить его останки в покое, нам и без того было чем заняться. Вместо того, чтобы рыть 23 отдельные могилы или братскую могилу на 23 тела, мы сложили погребальный костер и подожгли его, хотя лес был еще сырой. Я опустил вход свое искусство, чтобы костер горел долго и жарко. Оставался еще один труп. «Тот часовой, которого убил Мартин и которым потом воспользовался я. Пока мои товарищи собирали дрова для погребального костра, я отправился на южный гребень холма и нашел его там. Темпи спрятал его под большой еловой лапой. Я долго смотрел на тело, потом оттащил его на юг. Я отыскал укромное местечко под Ивой и сложил над ним курган из камней. А потом забрался в кусты и как следует проблевался». «Молния? Ну да». «Молнию объяснить непросто. Гроза прямо над головой, фульманическое связывание между двумя одинаковыми стрелами, попытка заземлить дерево сильнее, чем любой громоотвод. Честно говоря, не знаю, моя ли заслуга в том, что молния ударила именно там и тогда, но если верить историям, я призвал молнию, и молния ударила. Судя по тому, что рассказывали остальные, молния была не одна, а несколько, одна за другой». Дэда описывал это как столб белого огня и говорил, что земля содрогнулась так сильно, что он не устоял на ногах. Как бы то ни было, от могучего дуба остался только горелый пень, высотой примерно серовик. Вокруг валялись громадные обломки. Деревья поменьше и кустарники тоже занялись, но их потушило дождем. Большая часть дощатых щитов, которые разбойники использовали в качестве укрепления, разлетелась в щепки размером не больше фаланги пальца, либо сгорела до углей. От ствола разбегались полосы развороченной земли, и поляна выглядела так, словно ее перепахал какой-то сумасшедший пахарь или разодрал когтями некий гигантский зверь. Несмотря на все это, мы в течение трех дней после победы оставались в разбойничьем лагере. Рядом был ручей с чистой водой, а то, что оставалось от разбойничьей провизии, было куда лучше нашей. Более того, после того, как мы спасли некоторое количество досок и парусины, все мы смогли позволить себе роскошь разместиться в палатках или под навесами. Теперь, когда работа была выполнена, напряжение в отряде спало. Дождь перестал, а нам больше не требовалось прятать свой костер, так что Мартин быстро пошел на поправку. Дэдден и Гаспер разговаривали друг с другом вежливо, и Дедан теперь нес в мой адрес вчетверо меньше глупостей, чем прежде. Но невзирая на облегчение, которое мы испытывали, выполнив работу, сказать, что теперь все было в порядке, было никак нельзя. Историй по вечерам больше никто не рассказывал, и Мартин старался держаться от меня как можно дальше. И я его не винил, принимая во внимание, чего он насмотрелся. Поэтому я при первой же возможности тайком уничтожил изготовленные мной восковые куклы. Теперь они мне были ни к чему, и неизвестно, что могло произойти, если бы кто-то из моих спутников случайно обнаружил их у меня в котомке. Темпи ни словом не обмолвился о том, что я сотворил с трупом разбойника, и потому как он себя вел, я сделал вывод, что он не ставит мне это в вину. Оглядываясь назад, я осознаю, как мало я тогда понимал Адемов. Но в то время я заметил лишь, что Темпи теперь меньше времени проводит, помогая мне обучаться Китану, и больше времени посвящает обучению нашему языку и обсуждению запутанного понятия «летаний». На второй день мы сходили на прежнюю стоянку за своими вещами. Я испытал большое облегчение, получив назад свою лютню, и особенно обрадовался, увидев, что чудесный футляр, подарок Денны, остался сухим внутри, невзирая на бесконечный дождь. И поскольку прятаться было больше неоткого, я принялся играть. Целый день напролет я почти ничего не делал, только играл. Я почти месяц провел без музыки, и мне ее так не хватало, вы себе и представить не можете. Поначалу я думал, что темпе моя игра не нравится, Кроме того, что я прежде каким-то образом задел его своим пением, я видел, что он всегда уходит из лагеря, как только я берусь за лютню. Потом я начал замечать, что он наблюдает за мной, только всегда издали и стараясь не попадаться на глаза. И как только мне пришло в голову обратить на это внимание, я обнаружил, что он всегда слушает, как я играю, выпучив глаза, как сова, и замерев, как камень. На третий день Гесс решила, что ее нога, пожалуй, способна выдержать небольшой переход». Пришлось решать, что мы берем с собой, а что оставляем. Это оказалось не так сложно, как могло бы быть. Большая часть разбойничьего добра была уничтожена молнией, падающим деревом или просто размокла под дождем. Однако в разоренном лагере все-таки осталось чем поживиться. Обыскать как следует палатку главаря нам прежде не удалось. Ее придавило огромным суком упавшего дуба. Упавший сук был крупнее иных деревьев, почти трехфутовой толщины. Однако же на третий день мы, наконец, сумели перерубить его в нескольких местах и стащить его с в палатке. Мне не терпелось поближе взглянуть на труп главаря. Было в этом человеке нечто смутно знакомое, что не давало мне покоя с тех самых пор, как он показался из палатки. Ну и, помимо всего прочего, я знал, что его кольчуга стоит никак не меньше дюжины талантов. Однако главаря и след простыл. Над этим нам пришлось немало поломать голову. Мартен нашел только один след, ведущий прочь от лагеря. След сбежавшего часового. Никто из нас не представлял, куда же делся главарь. Для меня это была досадная загадка. Очень мне хотелось взглянуть на него поближе. Деденс Геспи полагали, что он просто-напросто сумел сбежать среди смятения, которое последовало за ударом молнии. Может быть, ушел по ручью, чтобы замести следы. А вот Мартину, когда мы не нашли тело главаря, явно сделалось не по себе. Он бормотал что-то насчет демонов и наотрез отказывался приближаться к останкам палатки. Я лично думал, что он суеверный глупец, хотя, не стану отрицать, исчезновение тела и самого меня изрядно нервировало. Внутри палатки обнаружился обеденный стол, койка, письменный стол и пара стульев, все разбитое в щепки и бесполезное. В обломках стола имелись какие-то бумаги. Дорого бы я дал, чтобы их прочесть, но они слишком много времени пролежали в сырости и чернила все растеклись». Кроме того, там нашлась тяжелая шкатулка из твердого дерева, величиной чуть поменьше буханки. На крышке красовался эмалевый герб алверонов, и сама шкатулка была крепко заперта на замок. Геспе с Мартоном признались, что немного умеют открывать замки, и поскольку мне было любопытно, что там внутри, я предоставил им возиться с замком, при условии, что они не станут его ломать. Они по очереди долго корпели над шкатулкой, но у них ничего не вышло. Минут через двадцать безуспешных стараний Мартин развел руками. «Нет, никак не пойму, где тут секрет», — сказал он и распрямился, упираясь руками в поясницу. «Ну, давайте, что ли, я попробую», — вызвался я. «Я-то надеялся, что шкатулку откроет кто-нибудь из них. Умение взламывать замки — совсем не то искусство, которым стоит гордиться арканисту. Оно не соответствовало репутации, которую я надеялся себе создать». «Да ну!» — Геспе приподняла бровь. «Да ты и впрямь юный-то, Барлин!» Я вспомнил историю, которую рассказывал Мартин несколько дней назад. «А то как же!» – рассмеялся я и воскликнул «Эдро», самым что ни на есть звучным голосом, достойным самого Табарлина Великого, и хлопнул ладонью по крышке. Шкатулка раскрылась. Я был удивлен не менее прочих, но лучше сумел это скрыть. Очевидно, вышло так, что кто-то из них сумел таки отпереть замок, но крышка застряла». Может, дерево разбухло за то время, что шкатулка пролежала в сырости, а когда я ударил по крышке, она и открылась. Но они-то этого не знали. Судя по их виду, можно было подумать, будто я у них на глазах произвел трансмутацию золота. Даже Темпи и тот приподнял бровь. «Молодец-то, Барлин», — сказала Геспи так, словно не была уверена, не разыгрываю ли я их. Я решил промолчать и сунул свой набор импровизированных отмычек обратно в карман плаща. Если уж я собираюсь стать арканистом, лучше стать знаменитым арканистом. Напустив на себя торжественный и властный вид, я поднял крышку и заглянул внутрь. И первое, что я увидел, был сложенный в несколько раз лист плотной бумаги. Я достал его. «Что это?» — спросил Дэдден. Я показал лист им всем. Это была тщательно выполненная карта окрестностей, и на ней был подробно вычерчен не только изгиб тракта, но и расположение всех соседних хуторов и ручьев. На тракте были отмечены и надписаны Кроссон, Фенхел и трактир Пенни и Грош. «А это что?» — спросил Дэддон, ткнув толстым пальцем в неподписанный крестик в чаще леса к югу от дороги. «Думаю, это и есть этот самый лагерь», — сказал Мартин. «Вон и ручей рядом». Я кивнул. «Верно. Мы ближе к Кроссону, чем я думал. Можем двинуться отсюда прямо на юго-восток и выиграть больше дня пути». Я взглянул на Мартина. «Как тебе кажется?» «Сейчас, дай погляжу». Я протянул ему карту, он изучил ее. «Похоже на то», — согласился он. «Я и не думал, что мы забрались так далеко на юг. Если пойти в ту сторону, мы выиграем больше двадцати миль». «Хорошо бы», — сказала Геспе, потирая перевязанную ногу. «Если, конечно, кто-нибудь из вас, господа, соизволит меня донести». Я снова занялся шкатулкой. Шкатулка была набита тугими матерчатыми свертками. Я взял один из них в руки и увидел блеск золота. Я услышал ропот присутствующих. Заглянул в остальные свертки, маленькие, но тяжелые. Всюду были монеты, сплошь золотые. Я прикинул, что там должно быть больше 200 роялов. Сам я роялов никогда в руках не держал, однако знал, что один роял стоит 80 битов. Почти столько же, сколько майор выдал мне на весь поход. Неудивительно, что Майер так стремился положить конец грабежам своих сборщиков налогов. Я прикинул в голове, переведя содержимое шкатулки в более привычную монету. У меня вышло более 500 серебряных талантов. Достаточно денег, чтобы купить приличный придорожный трактир или целый хутор со всем скотом и скарбом. На такие деньги можно приобрести скромный титул, должность при дворе, офицерский чин. Я видел, что все остальные тоже производят подсчеты. «Как насчет того, чтобы поделить хотя бы часть?» — спросил Дэдден без особой надежды. Я поколебался, потом сунул руку в шкатулку. «Как по-вашему, порой луна каждого будет справедливо? Никто не ответил. Я развернул один из свертков. Дэдден недоверчиво взглянул на меня. «Ты что, шутишь?» Я протянул ему тяжелую монету. Я по этому поводу думаю так. Менее щепетильные ребята, чем мы, могли бы и забыть сообщить Алверону о шкатулке, а то, пожалуй, и вовсе не вернулись бы к Алверону. Я думаю, по Ройлу на каждого справедливое вознаграждение за честность». Я перебросил Мартину и Геспе по сверкающей золотой монете. «К тому же», — добавил я, бросая Ройл Темпи, «меня нанимали искать разбойничью шайку, а не ликвидировать небольшой военный лагерь. Я взял один Ройл себе». Так что это наш бонус за то, что мы сделали больше, чем было поручено». Я сунул монету в карман и похлопал по нему. «Алверону об этом знать не обязательно. Дэдден расхохотался и хлопнул меня по спине. «А ты все-таки не настолько уж отличаешься от всех нас», — сказал он. Я улыбнулся ему в ответ и захлопнул крышку шкатулки. Щелкнул замок. Я не упомянул еще двух причин, по которым я это сделал. «Во-первых, я таким образом фактически покупал их верность. Они не могли не понимать, как просто было бы схватить шкатулку и сделать ноги. Такая мысль и мне тоже приходила в голову. 500 талантов с лихвой хватило бы, чтобы оплатить мое обучение в университете в течение ближайших 10 лет. Однако теперь все они сделались существенно богаче. Этого они отрицать не могли. Увесистая золотая монета поможет им не думать о тех деньгах, которые хранятся у меня». Хотя я все равно собирался на ночь класть шкатулку под голову. Кроме того, мне и самому пригодятся эти деньги. Как тот роял, который я открыто положил в карман, так и остальные три, которые я прибрал к рукам, пока передавал монеты остальным. Как я и говорил, Алверон об этом все равно не узнает, а четырех роялов хватит на целую четверть обучения в университете. После того, как я спрятал шкатулку мэра на дне своей котомки, мы принялись решать, что возьмем с собой из разбойничьего добра. Палатки бросили по той же самой причине, по какой мы не взяли их с собой в поход. Слишком уж они громоздкие. Мы захватили столько припасов, сколько могли унести, понимая, что чем больше возьмешь, тем меньше придется покупать. Я решил взять себе один из разбойничьих мечей. Тратить деньги на меч я бы не стал, я все равно не умел им владеть. Но раз уж можно добыть меч бесплатно... Когда я перебирал разложенное оружие, подошел темпе и принялся давать советы. После того, как мы свели выбор до двух мечей, Темпи, наконец, высказал то, что было у него на уме. «Ты не умеешь владеть меч?» Вопрос. Смущение. У меня создалось впечатление, что ему неумение владеть мечом представляется чем-то постыдным, все равно как не уметь пользоваться ножом и вилкой. «Нет», — подумав, ответил я. «Но я надеялся, что ты меня научишь». Темпи застыл в молчании, — я мог бы принять это за отказ, но я уже достаточно хорошо его знал. Такое поведение означало, что он размышляет. В беседе о Дэма, в паузы являются ключевым моментом, так что я терпеливо ждал ответа. Мы простояли молча минуту, две, пять, десять. Я изо всех сил старался сохранять молчание и неподвижность. Может, это все-таки и есть вежливый отказ? Видите ли, я же считал себя ужасно осведомленным. Я был знаком с Темпи почти целый месяц. Выучил целую тысячу слов адемского языка и добрых 50 жестов. Я уже знал, что адемы не стыдятся наготы, не стесняются прикосновений и даже начинал постигать тайну, именуемую ли Тани. О да, мне казалось, что я ужасно толковый парень. Если бы я на самом деле знал что-то об адемах, я бы ни за что не решился задать Темпи подобный вопрос. «А ты научишь меня этом?» Он указал на другой конец лагеря, где стоял мой футляр с лютней, прислонённый к дереву. Этот вопрос застал меня врасплох. Я никогда ещё не пробовал учить кого-то играть на лютне. Может быть, Темпи это понимает и имеет в виду, что и он тоже никогда никого не учил. Я знал, что он склонен изъясняться обиниками. Справедливая сделка. Я кивнул. Попробую. Темпи кивнул и указал на один из двух мечей. Возьми его, но не сражаться. С этими словами он повернулся и ушел. Тогда я приписал это его обычной краткости. На разбор трофеев ушел целый день. Мартин собрал изрядный пук стрел и все тетивы, какие нашел. Потом, убедившись, что никто больше на них не претендует, забрал четыре боевых лука, которые уцелели после удара молнии. Сверток вышел неухватистый, но Мартин заявил, что в кроссу не продаст это за хорошие деньги. Дэдден прихватил пару сапог и бронированный нагрудник, куда лучше его собственного, Кроме того, он взял себе колоду карты и игральные фишки слоновой кости. Гаспия взяла изящную пастушью свирель и запихала на дно своего мешка едва ли не дюжину ножей, в надежде потом их продать. И даже Темпи нашел кое-что, что ему понравилось. Точильный камень, латунную солонку и пару полотняных штанов, которые он утащил к ручью и выкрасил в привычный багрово-красный цвет. Я взял меньше всех. Короткий ножичек взамен того, который сломал, и небольшую бритву с роговой рукояткой – Мне не так уж часто приходилось бриться, однако я приучился к этому, пока жил при дворе Майера. Я мог бы последовать примеру Геспе и тоже набрать несколько ножей, но мешок у меня и так уже вышел чересчур тяжелым из-за шкатулки маэра с деньгами. Может быть, все это мародерство выглядит мерзко, но так уж устроен мир. Грабителей грабят самих, а судьба всех нас время от времени делает наемниками».